два должника. Притча о двух должниках в Евангелии от Луки является частью повествования о женщине грешнице, которая пришла в дом фарисея, где Иисус возлежал за трапезой, чтобы помазать его ноги драгоценным миром. У Луки этот эпизод относится к галилейскому периоду служения Иисуса. Сходный по содержанию эпизод имеется в Евангелиях от Матфея и Марка, но там он отнесен к последним дням земной жизни Иисуса и происходит в Вифании, близ Иерусалима, в доме некоего Симона, прокаженного. Ещё один похожий эпизод приведён в Евангелии от Иоанна. Там действие происходит тоже в Вифании, но в доме Лазаря, и ноги Иисуса помазывает Мария, сестра Лазаря. В вопросе о том, описан ли во всех четырёх Евангелиях один и тот же случай или два разных или три, учёные расходятся. Имеются четыре основных версии. Первая: все евангелисты описывают один и тот же случай, но разногласят в деталях. Второе. Один случай описан у синоптиков, другой у Иоанна. Третий один описан у Луки, другой у Матфея, Марка и Иоанна. Четвёртый. В четырёх Евангелиях речь идёт о трёх разных случаях: первым у Луки, вторым у Матфея и Марка, третьим у Иоанна. Мы считаем наиболее обоснованной третью точку зрения. Однако её подробное обоснование выходит за рамки нашей темы, поскольку здесь мы говорим о притчах Иисуса, а притча имеется только в одном из четырёх рассказов, в рассказе Луки о женщине грешнице. Укажем лишь на наиболее очевидные отличия рассказа Луки от рассказов других евангелистов. Первое у Луки действие происходит не в Вифании, а в Галилее. И второе не в последние дни земной жизни Иисуса, а намного раньше. третья женщина помазывает не голубу Иисуса, как у Матфея и Марка, а его ноги, как у Иоанна. Четвёртое действие происходит в доме Симона Фарисея, а не Симона прокажённого, как у Матфея и Марка. Пятое. Женщина обозначена как грешница, о чем другие евангелисты не говорят. Шестое. Она обливает слезами ноги Иисуса и оттирает их волосами. Эта деталь отсутствует у других евангелистов. Седьмое. На ее поведение реагирует не Иуда, как у Иоанна, и не ученики, как у Матфея, а фарисей. Восьмое. История содержит диалог между фарисеем и Иисусом, чего нет у других евангелистов. Девятое. В истории отсутствует диалог, лог между Иисусом и учениками. Десятое отсутствует упоминание о том, что своим действием женщина приготовила Иисуса к погребению. Одиннадцатое. В конце рассказа Иисус обращается напрямую к женщине, чего он не делает в повествованиях других евангелистов, причём происходит это дважды. Ввиду того, что рассказ Луки достаточно сильно отличается от повествований других евангелистов и что только он содержит интересующую нас притчу, в данной главе мы рассмотрим его изолированно от других аналогичных повествований. При этом рассказ необходимо рассмотреть целиком, поскольку притча является его составной частью. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлёк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 побиствования о женщине и о первоначальной реакции фарисеи на её действия диалог содержащий притчу о двух должниках толкование этой притчи в форме диалога с сиимоном диалог женщина и реакция возлежащих Хозяин трапезы сначала назван неопределённо некто из фарисеев. Имя фарисея возникает лишь впоследствии в обращении к нему Иисуса. На протяжении всей евангельской истории фарисеи составляли оппозицию Иисусу. Тот факт, что он принимает приглашение одного из них на обед, говорит о готовности Иисуса к диалогу с любым человеком, в том числе из числа своих противников. Жёстко обличая фарисеев как группу, партию, школу, называя фарисеев лицемерными, безумными и слепыми, порождениями Ехидними, Иисус не распространял эти эпитеты на всех без исключения представителей данной группы. Впрочем, эпизод, рассказанный Лукой, относится к тому периоду жизни Иисуса, когда его конфликт с фарисеями ещё не вступил в завершающую стадию. Женщина, помазавшая ноги Иисуса миром, в Евангелии от Луки дважды названа грешницей. Этот термин по отношению к женщине мог быть употреблён только в том смысле, что она была блудницей, поскольку термин относится к её образу жизни в целом, а не один другой образ жизни не мог быть обозначен таким термином. Именно в этом смысле термин грешница понимается большинством древних толкователей. В филохии Инакийский пишет: фарисеи в виде, как он ест с мытями, роптали, не понимая этого. Соединивший Закхея мытаря со словесным апостольским стадом, сам и грешную блудницу, сотворившую бесчисленные злодеяния, выхватив и спастить дьявола как ягнёнка, отдал в прекрасный овечий двор. И вместе с фарисеями пищу вкушает и мыตรี от себя не отвергает и блудниц допускает и с самарянкой беседует и хананейнку слово удостаивает и кровоточивой край одежды подаёт как мы сказали выше только в рассказе Луки женщина обливает ноги Иисуса слезами и целует их Эта деталь придаёт всему повествованию ту особую эмоциональную окрашенность, которая не может не сказаться на восприятии притчи о двух должниках. Сама притча отличается краткостью и ёмкостью, контрастируя со многими другими притчами из Евангелия от Луки. Здесь нет ни развёрнутого сюжета, ни большого количества действующих лиц. Образ двух должников будет использован также в притче о милосердном заимодавце, однако там он выполняет иные функции. Две указанные притчи представляют пример того, как один и тот же образ в зависимости от контекста может быть использован для разных целей. Долг первого человека из рассматриваемой притчи составляет внушительную сумму, соответствующую заработной плате подённого рабочего за 500 дней труда. Долг второго в 10 раз меньше, однако и это не символическая сумма. Заимодавец прощает долг обоим, и на этом сюжетная часть притчи заканчивается. Дальше начинается её толкование путём наложения на ситуацию, имеющую место в реальной жизни. Прямое обращение к фарисее как к одному из прототипов приечя, не оставляющее ему никакого пространства для альтернативного толкования, напоминает обращение пророка Нафана к Давиду: "Ты тот человек". Однако, если Нафан приходил к Давиду, чтобы обличить его в тяжком грехе, то здесь мы имеем дело с иной ситуацией. Иисус приходит в дом фарисея и реагирует не столько на его поведение, сколько на его образ мыслей. Именно этот образ мысли Иисус обличал в полемике с фарисеями, и чем дальше, тем более жёстко. Фарисеи воспринимали праведность, святость прежде всего как выполнение суммы внешних предписаний, которое в их глазах возвышало их над обычными людьми, отделяло от черни. К грешникам у них было отношение презрительное, особенно же к мытарям и блудницам, которые в их глазах символизировали порок. Надо сказать, не безосновательно, Непонятно, как женщина, известная своим греховным образом жизни, оказалась в доме фарисея. Она, конечно, не была среди приглашённых. Можно лишь предположить, что она следовала за Иисусом и вошла в дом вместе с другими сопровождавшими его лицами, мужчинами и женщинами. Она не могла претендовать на место за столом и села у ног учителя в то время, как он трапезовал и беседовал с хозяином. Из слов Иисуса выясняются дополнительные подробности. Хозяин, пригласив Иисуса в дом, не оказал ему обычные знаки уважения: не подал воды на ноги, не возлил елей на голову, даже не поприветствовал традиционным целованием. Женщина напротив не только помазывала миром ноги Иисуса, но и непрестанно целовала их, что было знаком сильной любви, искреннего чувства и глубокого раскаяния. Любовь и прощение вот главные темы притчи. Из слов Иисуса не совсем понятно, что чему предшествует и что за чем следует. С одной стороны говорится о прощении как следствии любви, с другой о любви как следствии прощения. А женщине сказано, что грехи её прощаются за то, что она возлюбила много. К фарисею же относятся слова: кому мало прощается, тот мало любит. Взаимозависимость между любовью и прощением такова, что она может действовать в обе стороны. Любовь может быть как причиной, так и следствием прощения, и прощение в свою очередь может как предшествовать любви, так и следовать за ней. Поведение фарисеев свидетельствует о том, что встреча с Иисусом не произвела в его душе никакого переворота. Мы не знаем, почему он вообще пригласил Иисуса в свой дом. Возможно, ему было интересно лично пообщаться с учителем, о котором он был наслышан. Возможно, подобно другим фарисеям и книжникам, он имел намерение испытать его, уловить в словах. Как бы то ни было в жизни фарисея, насколько можно судить по евангельскому рассказу, ничего не изменилось. Он принял Иисуса как одного из многих гостей, которые бывали у него дома, оказал ему скупое гостеприимство и отпустил ничему, по-видимому, не научившись из общения с ним. Для женщины грешницы напротив, встреча с Иисусом означала полный внутренний переворот. Всё её поведение показывает, что она откликнулась на призыв, который часто звучал из уст Иисуса: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное". Вряд ли она задавала вопрос о том, что за Царство Небесное он проповедует. Своим женским чутьём, которое не притупилось у неё, несмотря на греховный образ жизни, она ощутила присутствие в нём того нового измерения, которое открывалось благодаря его проповеди и его личности. Её покаяние было искренним. глубоким. Оно означало перемену образа мысли и образа жизни. Мы не знаем ничего о дальнейшей судьбе этой женщины, но можем предположить, что она никогда больше не вернулась к своему прежнему занятию. По мере развития сюжета мы видим, как внимание Иисуса постепенно переключается с хозяина трапезы на женщину, сидящую у его ног. Вначале, возлежа за трапезой у фарисея, он беседует только с ним. В какой-то момент он поворачивается к женщине, но продолжает беседовать с фарисеем. Выражение, переданное в синодальном переводе словами, обратившись к ней, буквально означает повернувшись к ней. Наконец он обращается напрямую к женщине и повторяет слова, которые произносил и в других случаях: прощаются тебе грехи твои. Эти слова всякий раз вызывали у фарисеев негодование. Но если в других случаях Иисус реагировал на возмущение окружающих и объяснял свои действия, то сейчас он никак не реагирует. Он как бы не замечает окружающих и продолжает говорить с женщиной, произнеся ещё одну фразу, которую нередко слышали от него исцеляемые: "Вера твоя спасла тебя". Притча о двух должниках созвучна по смыслу другой притчи, которую Иисус произнесет позже, о мытаре и фарисее. Там фарисею будет противопоставлен мытарь, другой представитель наиболее презираемого класса людей. Характерно, что фарисей не будет полностью осужден. Будет лишь сказано, что мытарь вышел из храма оправданным более, нежели тот». точно так же в притче о двух должниках тот, которому прощён крупный долг, более возлюбит заимодавца, чем тот, которому прощён меньший долг, однако не говорится, что он вообще не возлюбит его. Притча о двух должниках в конечном итоге говорит о том, что Бог готов простить всякого человека и грешника, и того, кто считает себя праведником. И тому, и другому он может позволить начать жизнь с чистого листа. При этом тот, кому больше прощено, может оказаться более способным к вере, покаянию и исправлению, чем тот, кому прощено меньше. Классическим примером такого покаяния и радикального изменения образа жизни является Мария Египетская. Согласно её житию, Мария в молодости была блудницей и в течение многих лет вела порочную жизнь. Однажды она отправилась в Иерусалим на праздник воздвижения креста. В Иерусалиме она хотела посетить храм гроба Господня, но какая-то таинственная сила удерживала её и не давала войти в храм. осознав свою греховность, Мария тотчас составила мир, ушла в пустыню и провела 47 лет в строжайшем воздержании и непрестанной молитве. Единственным человеком, который после этого встречался с ней, был инок Засима. Он и поведал миру о её подвигах. Под конец жизни Мария достигла такой степени святости, что во время молитвы поднималась на воздух, переходила реку по воде и цитировала наизусть священные писания, которого никогда до этого не читала. Житие Марии Египетской, составленное в VI веке Сафронием Иерусалимским, использовалась с чрезвычайной популярностью на христианском востоке на протяжении многих веков. По сей день она читается за православным богослужением ежегодно в дни Великого поста.